Тому он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, Но шепот хохотня глупцов. И вот общественное мнение. Пружина чести наш кумир — И вот на чём вертится мир. Кипя враждой нетерпеливый, Ответа дома ждёт поэт. И вот сосед велеречивый Привёз торжественный ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он всё боялся, чтоб проказник Не отшутился как-нибудь, Уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета.